Глава 11. Где это мы? просил Атер, оглядывая пещеру, в которую они перенеслись, и постепенно привыкая к темноте. Ген п р о ш е л мимо него, привстав на цыпочки и дотронулся до узкого выступа под сводом пещеры. В одном из моих последних миров, ответил он, снимая с выступа плоскую коробку. Внутри лежала книга Уз. помощью которой они могли вернуться в дни. Убедившись, что книга не пострадала, Ген снова сунул коробку в трещину камня, а затем повернулся к Атру. Это моя 37-я эпоха. А вот как. произнес Атер, чтобы что-то сказать. Самому ему не понадобилось бы много времени и сил, чтобы придумать название для эпохи, что-нибудь мистическое или романтичное. Но Ген становился упрямым прагматиком, когда дело касалось его собственных творений. Уже три года Атер сопровождал отца в путешествиях по эпохам, и ни разу Ген не удосужился дать им название. Только номера. Ген питал склонность к номерам. Впереди узкий тоннель поворачивал влево. постепенно поднимаясь все выше. д о п а х н у в плащ, а т е р поспешил за отцом, гадая, каким окажется его очередной мир. Наверху уже наступила ночь. Они шагнули из пещеры на круглую, заросшую травой поляну, окруженную с трех сторон голыми каменистыми холмами. Вдалеке, под черно-синим небом, в котором висели две маленькие луны, красная и белая, виднелся остров. Середину острова занимало овальное озеро, а т е р стоял неподвижно, очарованный живописным видом невысоких холмов, образовавших естественную чашу вокруг озера. Вода в нем была темной и неподвижной, в ее глади отражались звезды, а окружающий остров м о р я излучало яркое мерцающее сияние. Вглядываясь в окружающий пейзаж, а т е р по обыкновению задался вопросами, гадая, с помощью каких слов и фраз отец предал, Например, такую скульптурную форму холмам. Из каких пород они сложены? Из весняка, т а может глины? А эти деревья справа? Что это? Естественная разновидность? Или Гену пришлось создавать их отдельно? Со стороны озера дул п р о х л а д н ы е в е т е р о напоенный ароматами трав и цветов. Здесь очень красиво. Наконец, произнес а т е р повернувшись к отцу. Но Ген только фыркнул, окидывая пренебрежительным взглядом творение своих рук. м е н я бывали миры и получше», – ответил он, взбираясь на холм и спускаясь по другую сторону. В каком-то смысле, это самый неудачный из моих опытов. Я старался сделать этот мир как можно более простым и, вероятно, переборщил с простотой. Атор поднялся на холм, догоняя отца. За прошедшие три года он повидал немало эпох. Сам он еще не пытался что-нибудь создать, но так и не перестал удивляться тому. каким образом простые слова способны порождать такую яркую и ощутимую реальность. Между разбросанными в траве валунами велась тропа, и через десяток шагов она привела их на ровный склон, заросший высокой травой. Внизу, на расстоянии примерно мили, сгрудившись на левом берегу озера, виднелась кучка низких прямоугольных строений странного вида, будто на половину сделанных из камня с т р о е н и е было не меньше с о р 40 их освещали лампы висящие над дверями и вдоль берега подвесные мосты соединяли строение на террасе ближайший из хижин можно было рассмотреть несколько темных фигурок атор в изумлении повернулся к отцу значит этот мир обитаем да только на многое не рассчитывай атор жители этого мира простой и х и т р о с т н ы й народ можно сказать, первобытный. Они умудряются выжить, промышляя ловлей рыбы и примитивным земледелием. Но, что касается культуры, увы, Ген издал пренебрежительный смешок. Несмотря ни на что, Атар ощутил трепет восторга в предвкушении встречи с жителями этого мира. Хотя Ген время от времени приводил в дни работников из какой-нибудь эпохи, он никогда не брал с собой Атара в населенные миры, никогда. до сегодняшнего дня. Они зашагали вниз по склону, скользя по траве. Сначала Атер думал, что они приблизятся к островитянам незамеченными, но когда они оказались на расстоянии сотни ярдов от деревни, послышались крики. Кто-то заметил их, раздался гул голосов. Появились признаки лихорадочной деятельности. Ген коснулся руки сына, в е л я ему остановиться. Адер с тревогой взглянул на него. «Это опасно?» Ген покачал головой. «Наберись терпения, а т е р Ты явился сюда, чтобы наблюдать». «Вот и наблюдай». а т е р замолчал, глядя, как 10 высоких мужчин бегут к ним по склону с пылающими факелами в руках. На расстоянии 10 шагов островитяне остановились, пали на колени и склонили головы перед Геном. Один из них, самый высокий, вскоре поднялся, шагнул вперед, не поднимая головы, и протянул гирлянду желтых цветов, б о р м о т а в на ломаном дне. «Добро пожаловать, повелитель!» «Твое жилище готово!» трепещущем свете факелов о т е р разглядел, во что одет островитянин, в грубое, сотканное вручную, подобие плаща гильдии. «Хорошо!» — Ген наклонился, позволяя мужчине повесить ему на шею гирлянду. Затем, выпрямившись, приказал. л с о б е р и жителей деревни! Я буду говорить с ними!» «Слушаюсь, повелитель!» Островитянин с любопытством взглянул на Атра темными блестящими глазами. «А теперь веди нас!» – повелительным суровым тоном потребовал Ген. Они зашагали по узкой улочке между низких, но просторных хижин с островерхими тростниковыми крышами. Деревянные стены хижин поднимались на фундаментах из больших обтесанных каменных глыб. Искусно сплетенные мосты с деревянными настилами слегка покачивались над их головами. Достигнув озера, Атар увидел, что по земле здесь протянулись дощатые тротуары, к а м н и вырублены ступени, ведущие вниз к причалу. Опорой ему служили сотни д о л и н н ы х свай, врытых в дно озера. У причала покачивались крепкие на вид рыбачьи лодки с убранными мачтами и свернутыми парусами. Люди сбегались отовсюду – мужчины, женщины, дети. Все они были бледнокожими, коренастыми, закутанными в бурые плащи. Волосы у них были светлыми и прямыми, напоминавшими о т р у с а л о м у Чуть дальше в камне был прорублен канал, соединяющий озеро с открытым морем. Канал был не широк, по нему едва могла проплыть одна лодка. Через него островитяне перекинули крепкий деревянный мост. На другом берегу вновь начался подъем. На вершине узкого гребня, за которым возвышался склон более высокого холма, находилось нечто вроде хижины для собраний размером гораздо больше, чем остальные строения деревни. Пока они перебирались через канал по мосту и поднимались на склон, Атер видел, как впереди один за другим вспыхивают огоньки, освещая гирлянды, подвешенные между деревянными столбами перед хижинами. Позади молча, Следовали жители деревни Пакелы в руках освещали путь Приблизившись к хижине Ген повернулся лицом к толпе Числом не менее сотен человек Люди 37-й эпохи Громко произнес он, и эхо на тысячу ладов повторило его голос. «Перед вами мой сын, Атер. Я решил, что мы некоторое время побудем с вами. Пока Атер здесь, вы должны оказывать ему такой же почет, как и мне». Атер удивленно покосился на него. Впервые он слышал от отца подобные слова, но Ген продолжал. «Вы должны давать ему все, что он пожелает. Выполнять все, что он прикажет. Понятно?» «Понятно!» – в один голос ответили островитяне. «Вот и хорошо!» – заключил Ген и повелительным жестом поднял левую руку, отпуская людей, а затем повернулся к Атру. «Идем со мной!» а т р замешкался, глядя, как рассеиваются в темноте, спускаясь вниз по склону жители деревни, а затем вошел вслед за отцом в хижину. Внутреннее убранство хижины оказалось знакомым. Оно напоминало молельни, которые он видел в нескольких богатых домах в дни. Гобелены, расшитые различными символами, висели на стенах. Атор догадался, что эти искусно сотканные шелковые полотнища доставлены сюда из дни. Пол устилали ковры, а справа на низком столике помещались золотые кубки и чаши. Большие, инкрустированные драгоценными камнями предметы, по-видимому, опять-таки принесенные из дни. Но царил в комнате огромный деревянный стол, напоминающий стол в кабинете Генна. Атр заметил, что Ген с насмешливой гримасой наблюдает за ним. «Хочешь узнать, зачем я привел тебя сюда?» Помедлив, Атр кивнул. Ген прошел к столу и сел в кресло, а затем взял в руку длинную узкую книгу, лежащую среди других книг. «Дело в том, Атр, что я привел тебя сюда по множеству причин, но главным образом, чтобы ответить на твои настойчивые вопросы о том, как создавать эпохи. Мне хотелось испробовать на практике твои теоретические познания. Здесь будет храниться твоя записная книжка. В нее ты занесешь все наблюдения об этом мире. И он протянул книжку а т р у И кроме того, я хочу, чтобы ты многое испытал сам и научился рассуждать непредвзято. Я хочу, чтобы ты собственными глазами увидел благоговейный страх, с каким к нам относятся жители эпох. л а г о г о в е й н ы й страх?» «Да, Аатр, страх. Так и должно быть. Разве мы не божества? Разве эти люди не обязаны нам своим существованием?» «Скажи, неужели они оказались бы здесь, если бы я не испещерил словами чистые листы бумаги?» Ген помолчал. «Некоторое время ты побудешь здесь и понаблюдаешь за этой эпохой. Постараешься увидеть как можно больше. Это поможет тебе, когда ты начнешь творить сам». «Ты будешь жить у одной из местных жительниц, у старухи, муж которой умер несколько лет назад. Будь с ней вежлив, но соблюдай дистанцию. Ты понял?» «Да, понял». Ген откинулся на спинку кресла. «Хорошо, тогда иди. Мой слуга ждет снаружи. Он проводит тебя». л у г а молча шагал впереди Атра, высоко подняв церемониальный факел с вырезанными на рукоятке символами дни. Островитяне падали на колени и склоняли головы, когда Атр проходил мимо, а вслед им улетел негромкий боязливый шепот. Они прошли по тропинке через деревню. А затем свернули налево и поднялись по узкой лестнице между двумя хижинами с островерхими крышами. Впереди виднелся лишь темный, освещенный луной слон холма. Проводник шагал медленно и торжественно, словно возглавлял пышное шествие. Атор оглянулся на озеро, отыскал мост, а за ним в темноте х и ж е н у отца. Позади нее, освещенный фонарем изнутри, стоял низкий длинный шатер. Пока Атор рассматривал шатер, из хижины появился Ген и вошел под полотняный навес. Атор отвернулся. Впереди, чуть левее, у вершины холма, появился огонек. По мере того, как путники приближались к нему, Огонек рос, освещая силуэт хижины, примастившийся на склоне у самой вершины. Свет исходил из открытой двери. В освещенном прямоугольнике двери появилась фигура. Мгновение постояло на пороге и ш а г н у л а вперед, растворившись в темноте. Свет факела проводника упал на крыльцо хижины, и осветил старуху. Как и остальные жители деревни, она была облачена в простую одежду из грубой домотканной материи. Ее волосы густыми седыми прядями обрамляли морщинистое лицо, витясь подобно ним. Такой старой женщины Атру еще не доводилось видеть. Она неловко склонилась и отступила, жестом приглашая его войти в хижину. Поколебавшись, Атар наклонился и шагнул в невысокую дверь. Он оказался в чистой теплой комнате, наполненной сильным и пряным ароматом трав. Оглядевшись, он сразу увидел, откуда исходит запах. Справа на стене, над двумя узкими полками с кухонной утварью, на деревянных крюках висели пучки трав. Пол в хижине был дощатым. Низкую крышу устилал тростник, положенный поверх деревянных балок. Комнату разделяла синяя занавеска. «Хочешь сесть?» просила старуха, чувствуя себя явно неловко в присутствии Атра. На языке д н и она говорила е щ е хуже, чем с л у г а г е н н Атер покачал головой. "Спасибо, я не голоден". "Ага". Казалось, е е кивок выражал одобрение. Помедлив, она тревожно взглянула а т р у в л и ц о "А спать? Я, в сущности, Атер не устал. Дома дни, только близилось время ужина. Однако он чувствовал, какую неловкость вызывает у старухи и растерялся. Да, подумав, согласился он. Если ты покажешь мне, где можно прилечь. Старуха слегка качнула головой. Но Атер не понял этого жеста. Может быть, она о чем-то сожалеет? Пожав плечами, она провела его за занавеску. указала на дощатый топчан. Приглядевшись, Атер увидел на топчане набитый соломой матрас. Совсем как дома, негромко произнес он. Старуха с любопытством скинула голову. «Прости, что ты сказал, повелитель?» Он обернулся, чувствуя, что его глаза увлажнились. «В детстве, когда я жил с бабушкой, у меня был точно такой же матрас. Это плохо?» просила старуха, словно Атер говорил на чужом языке. «Нет-нет, это чудесно!» Атор улыбнулся, испытывая признательность. Затем, повинуясь внезапному порыву и вспомнив, как радовалась бабушка, когда ей удалось вкусно накормить его, просил. «А если я передумал насчет еды?» «Конечно!» Лицо старухи впервые осветило улыбка. «Я принесу супа и хлеба, ладно?» «Звучит замечательно!» «Тогда подожди, повелитель, я сейчас вернусь!» а т е р посмотрел ей вслед и огляделся. наслаждением вдыхая запах трав. Присев на к о р т о ч к и он положил свою сумму и записную книжку на край т о п ч и н а снял плащ и свернул его. Едва он успел выпрямиться, как вернулась старуха с деревянным подносом. На нем были глиняная миска с супом, деревянная ложка и половина к а р а в а я черного хлеба. Атер с благодарностью принял еду и уселся, поставив поднос на колени, Улыбнувшись хозяйке хижины, он отломил кусочек хлеба и обмакнул его в суп. Атер ел молча, наслаждаясь простым кушаньем. Затем поднял глаза на старуху. «Все в порядке?» – просила она, и беспокойство отразилось на ее лице, прорезанном глубокими морщинами. Атер засмеялся. «Просто замечательно! Никогда еще не пробовал еды вкуснее, чем э т о Он говорил правду. Суп и в самом деле оказался замечательным – Если не считать еды, приготовленной руками Анны, ничего лучше ему никогда не доводилось есть. От его слов лицо старухи словно осветилось. «Хочешь еще? А можно?» Старуха просияла так, словно он предлагал ей все богатства д н е Она поспешно вышла и через минуту вернулась наполненной миской и хлебом. «Вот так!» – произнесла она с улыбкой, наблюдая, как ест Атер. «Ты же растешь! Ты должен есть как следует, верно?» Атор проснулся незадолго до рассвета и какое-то время не мог сообразить, где находится. Сильный запах трав в тесном замкнутом помещении За ночь стал слишком удушливым, он сел, прислушиваясь, а затем поднялся и быстро вышел из хижины. Обе луны уже зашли, земля погрузилась в кромешный мрак, а небо казалось на редкость ярким, словно над пустыней по ночам. Но запрокинув голову, Атор вспомнил, он находится не на земле, где привычные созвездия, где Большая Медведица и Орион. Да есть ли они в этом обширном небе с россыпью звезд? Может он оказался на другой планете? А может в другой вселенной? Эта не дающая покоя мысль все чаще приходила ему в голову в последнее время. И все-таки, чем больше я узнаю о письменах, тем увереннее могут подвергать сомнению слова Отца о том, что мы создаем миры, в которых п у т е ш е с т в у е т Что, если они не столько творят эти миры, сколько соединяют узами уже существующие? Сначала он отвергал эту мысль, считая ее нелепой. Разумеется, эти миры созданы ими, иначе просто не может быть. Откуда еще могли они взяться? И при этом в таком точном и предсказуемом виде. Кроме того, просто невозможно, чтобы бесконечное множество разных миров существовало где-то во вселенной, ожидая, когда их найдут. Однако, чем больше размышлял Атор, тем чаще сомневался в объяснениях отца. Он опустился вниз по склону, пока не достиг камня. Он опустился вниз по склону, пока не достиг камня, вдающегося в озеро. Он наклонился, присел на корточки, и вгляделся в тёмную воду. Теперь, после захода лун, было почти невозможно отличить, где кончается вода и начинается земля. Атру казалось, что он заглянул в кратер вулканов в безлунную ночь. Ничего не видя, можно было вообразить себе что угодно. Такова сущность мрака. Он даёт простор воображению, не позволяя отсутствовать, когда ты этого хочешь. В отличие от снега, который а т р видел в других эпохах Гена. Мрак принимал различные формы, тысячи форм, ибо он был всемогущим. За спиной Атра над гребнем холма занималась заря. Свет медленно вливался в чашу, образованную холмами вокруг озера. Тени на противоположном берегу становились резче. Атор внимательно наблюдал за этим явлением, разглядывая сияющую дугу, которая выступала над вершиной холма. Повернувшись, он заметил какое-то движение совсем рядом на берегу озера. Сначала он подумал, что видит морское животное, может быть тюленя, но затем существо выпрямилось, и он отчетливо разглядел его силуэт в утреннем свете. Девушка. Это была девушка. Пока Атр е наблюдал, она снова нагнулась к воде. Атр недоуменно наморщил лоб. Чем это она занимается во имя Керафа? Внезапно он понял, девушка стирала. В темный холмик рядом с ней оказался корзиной, полной мокрой одежды. Не сдержавшись, о т р а с с м е я л с я Девушка застыла на месте и оглянулась, словно з а с т и г н у т ы й врасплох зверек. Подхватив корзину, она заторопилась вверх по склону холма и вскоре достигла вершины. Ее тоненькая фигурка отчетливо вырисовывалась на фоне солнечного полукруга. Удивленный ее поступком, Атер долго стоял на месте. Солнце уже почти взошло. В ярком свете он разглядел тростниковую крышу хижины и ее темные стены, словно вросшие в еще более темную поверхность склона. Атор повернулся, раскинув руки и вдыхая чистый утренний воздух. Затем, решив пораньше приступить к работе, он торопливо взбежал по склону холма к хижине.